Ренар чувствовал себя так, будто стал на несколько десятков лет старше. Весь день архиепископ Деборд не отходил от него, и навязчивое присутствие старикан начинало всерьёз раздражать. Где черти носят Вивьенна, когда он нужен? буркнул про себя молодой инквизитор, сидя в трапезном зале напротив деборда. Как ни странно, рынару кусок в горло не лез. Он не мог избавиться от неприятного чувства надвигающейся катастрофы, только не мог понять, что именно и когда произойдёт. Он думал, что это предчувствие покинет его, как только закончится обыск в его доме. Однако после этого беспокойство только возросло. Деборт держался удивительно дружественно и, похоже, всерьёз намеревался стать для Ренара властным покровителем. С одной стороны, было весьма выгодно иметь в союзниках человека, которому доверяется папа, но с другой Ренар чувствовал в прилате какую-то угрозу, хотя и не мог толком понять, какую именно. Деборт трапезничал долго, словно растягивал время. Он пытался втянуть Ренара в разговоры о банселе де Кутте. Я в состоянии дел руанского отделения инквизиции. Однако Ренар предусмотрительно старался отмалчиваться, не зная, к чему может привести откровенность с его стороны. Наконец, деборт поднялся с места. Что ж, сын мой, отдохнули и будет. Нам пора приниматься за работу. Ренар удивлённо поднял глаза на архиепископа. Вы хотите дать мне задание, Ваше Высокопреосвященство? Я хочу, чтобы ты отправился со мной на второй обыск. Теперь нам предстоит посетить жилище Вивьены Коллер, решительно произнёс он. Ренар вздрогнул, в нём вновь заворочилась тревога. "Это нехорошо. Понятия не имею почему, но это нехорошо", говорил ему внутренний голос. "А разве вы не хотите дождаться его возвращения?" Уверен, он совсем скоро прибудет в Руаны тогда, твой друг, покачал головой архиепископ, сделав особый акцент на последнем слове. Персона очень неоднозначна. И если твоя честность, сын мой, не вызывает у меня сомнений, то Вивьен эту проверку ещё не прошёл. И я хочу завершить начёт, чтобы наконец снять печать подозрения с вашего отделения. Его святейшество хотел, чтобы я предоставил ему развёрнутый доклад о делах Руанской инквизиции, и я непременно сделаю это. Ренарс глотнул тяжёлый, подступивший к горлу ком. Он не хотел участвовать в обыске комнаты Вивьенна, особенно в его отсутствии. Но возразить архиепископу ему было нечего, и он понимал, что обязан повиноваться. "Желайте отправиться прямо сейчас? Не вижу смысла тягивать", кивнул Деборт. "К тому же, он живёт поблизости. Мы в миг дойдём до его жилища". Ренар вздохнул. Ему ничего не оставалось, кроме как последовать за прелатом. Жилище Вивьены они впрямь достигли очень быстро. Хотя Ренар надеялся оттянуть этот момент всеми правдами и неправдами. От чего-то растущее в нём беспокойство кричало ему, что нужно потянуть время, хотя он и не знал для чего. В конце концов, что мы можем там такого найти? Книги о сарацинах? Но ведь за них архиепископ в прошлый раз Вивьену не тронул, а он знал, что Вив любопытен до чужой культуры. Везнал? Чёрт, будь ты проклят со своими книгами, а? Люди до борда, как оказалось, поджидали у постоялого двора. Давно ли? Ренар не знал, но предполагал, что они отправились сюда сразу после обыска в его собственном доме и ожидали архиепископа, чтобы начать работу на новом месте. Учитывая его дотошность, вряд ли бы он доверил своим людям самостоятельно обыскивать комнату Вивьена. Проклятье. Пусть это просто скорее закончится, прищурившись, подумал Ренар, молча входя вслед за Дебордом на постоялый двор. Жена хозяина с заискивающим видом вышла выскопоставленному гостю навстречу, и Деборд остановился перед ней. Доброго дня, господа, склонила голову женщина. Желайте откушать или, возможно, ищете комнату? Мы обеспечим всё в лучшем виде. Она уже приготовилась звать свою помощницу, однако архиепископ остановил её жестом. В этом нет нужды, дитя моё. Ответь мне лишь на несколько вопросов о комнате одного из своих постояльцев. Женщина неуверенно обвела взглядом доборда, Ренар и сопровождавших их людей. А, кого именно? Инквизиторы? Вивиана Колера. Женщина заметно расслабилась. Инквизитор. Да, конечно, я отвечу. А что вас интересует? Кто до него снимал эту комнату? Женщина пожала плечами. Довольно долго никто. 13 лет назад, когда пришла чума, у нас многие комнаты простаивали без жильцов. Часть из них как раз в тот период немного подлатали, чтобы быть пристойными на будущее. Дэборт прищурился. Комнату инквизитора тоже? Да. Поэтому я ему её и предложила, как новенькая, ни одной гнилой доски. Ну уж, спасибо, дитя моё. Храни тебя Бог, сказал архиепископ, уверенно двинувшись в сторону комнаты Вивьены, следуя за Ренаром, который показывал дорогу. Жена хозяина не решилась задавать вопросы Филипперечуть, лишь перекрестилась для надёжности. Ренар шёл, не в силах ни на чём сосредоточиться. Когда они вошли в комнату Вивьены, нехорошее предчувствие чего-то усилилось, хотя на первый взгляд в скромном небольшом помещении, обустроенном почти как монашеская келья, не было ничего подозрительного. Первым делом архиепископ двинулся к книгам, махнув своим людям на остальное пространство, и те, словно улавливая ход его мыслей, начали методично перерывать вверх дном всё, что попадалось им на глаза. Разворошили кровать, отодвинули её, ощупали стены, перетряхнули подушку, тщательно обследовывая на предмет тайников. Ренар замер у входа на несколько мгновений. Затем подошёл к архиепископу, который внимательно просматривал лежащие на столе книги. "Твой друг очень любознателен", отметил Деборд без намёка на удовольствие. Ренар кивнул. "Он, кажется, нашёл эти книги на ярмарке", неуверенно произнёс он. "Вивьен когда-нибудь говорил, что именно его интересует относительно сыродцев. Их вера Ренар позволил себе несколько мгновений помолчать, имитируя спокойную задумчивость, затем покачал головой. Скорее их искусство ведения боя. Вот как брови деборда с подозрением поползли вверх. Иренар понял, что ступил на опасную, зыбкую почву. Похоже, у архиепископа уже сложилось мнение, что Вивьен персона сомнительная, и сейчас он был готов найти любое, даже самое малое подтверждение этому. "Почему?" Ренар сглотнул. Он помнил, что это Ансель во время тренировок говорил Вивьену, что его атаки напоминают сарацинские, но он понимал, что если скажет это, он может обречь друга на очень печальную участь. Хотела знать, к чему готовиться, если столкнётся с кем-то, кто владеет этим умением, туманно ответил он. А больше его ничего не интересовало. Насколько я знаю, нет. Эвиен просто способный ученик. Он и в Сент-Уэне демонстрировал это, аббат замечал его успехи. Поспешил перевести тему разговора Ренар. Тем временем люди до борда продолжали яростно переворачивать вверх дном комнату Вивьенна. Сам архиепископ ничего не ответил, а продолжил изучать книги на столе. Похоже, достаточных подозрений у него ничего не вызывало, иренар подумал, что возможно, они вот-вот покинут эту комнату, и тревога отступит.